Алария тойе. Уравнение Урабороса. Планета Идана. Апофеоз ушедшего года традиционно приходился на день зимнего солнцестояния, точнее, на ночь. Идана безумствовала. Даже звёзды, словно бисер, рассыпанные по ночному небу, срывались со своих мест и неслись навстречу толпам веселящихся жителей. Когда-то далеко в древности Родилась странная легенда. В самую долгую ночь порождение злых сил стремится прорваться на Идану и уничтожить все живое. Со всей злобой они сбивают небесные светила с их орбит, двигаясь к своей цели. Лишь равновесие дня и ночи в своем безупречном постоянстве защищает все живое на планете. Глупо, конечно. Разумеется, никто давно не верил в подобные бредни. Но традиции сохранились и ежегодно повторялись. То тут, то там, заливаясь от смеха под веселую музыку и пение, молодежь кружилась в хороводах вокруг высоких костров, как это делали их далекие предки, помогая властелинам дня и ночи отгонять неведомых врагов. «Глупые нерпы», — выругался выглядевший усталым мужчина. Его давно не стриженные пепельные волосы торчали в разные стороны, как пушинки одуванчика. Он смотрел в окно на снег, искрящийся в свете голубых и зелёных галогеновых ламп, и с трудом гасил в себе готовый вырваться громкими криками гнев. Эти хороводоведы ни о чём другом не думают, лишь бы повеселиться да вкусно поесть. Да им кусок хлеба, тарелку сморчков и помидорину — вот предел их убогого счастья. «Ты забыл про солёные огурцы и редиску?» — фыркнула стоящая рядом девушка. «Они занимаются этим каждый год, и каждый год я слушаю твоё брюзжание». Её изящная ручка с безупречным маникюром опустилась в тарелочку с мармеладом и макадами. Отправив орешек в рот, девушка продолжила. «Хорошо, хоть это варварское безумие происходит лишь раз в году, а не чаще. Ты продолжишь работать?» — мужчина кивнул. «Еще нужна моя помощь?» «Нет», — ответил он, продолжая рассеянно смотреть в окно. «Иди спать. Все нужные данные я уже собрал». «Думаешь, у нас получится?» «Уверен». Планета Идана. Островное государство Царк. Большой зал заседаний. 43 президента, восемь верховных архонтов, три канцлера, Правители всех стран и основных территорий собрались ранним утром на срочное совещание. «Коллеги!» — призвал к тишине президент Кору Танг. «В спорах нет смысла. Совершенно очевидно, что древние легенды имели под собой основания. Теперь никто не может отрицать, что это именно флот. Огромный, гигантский. Инопланетный флот вторжения». «Неужели вы думаете, у нас есть хоть какие-то технологии, равные им по мощи? Надеетесь на отражатели астероидов? Это равносильно тому, что пинцетом для бровей пытаться поймать подводную лодку. Мобилизуете население? Отправите всех партизанить по лесам? Мы даже не знаем, каким оружием они обладают. Снова поднялся шум. Дождавшись, пока распорядитель заседания всех успокоит, Кору-Танк закрыл глаза и тихо сказал. «У меня есть решение. Безумное. Но но может сработать». На этот раз никто не издал ни звука. «Три года назад», — он кашлянул, — ко мне обратился ученый с очень интересным предложением. Не буду вдаваться в подробности, что там с манипуляцией и корректировкой сознания, Сам, если честно, ничего толком не понял, но затем мне понравилось Выделил деньги, помещение и персонал, хотя не очень-то верил в успех. Однако не так давно тот ученый поставил меня в известность, что готов приступить к испытаниям. После недолгих колебаний я позволил опробовать прибор на трех преступниках. Часть присутствующих картинно вскочили с места, выкрикивая, что согласно международному соглашению, Опыты над людьми запрещены. Конечно, конечно. Подозрительно легко согласился Кору-Танк. Вы-то, господин ждр не проводили испытания лекарства. А вы, Архонт Изер, не хотите ничего нам сообщить? Не стройте из себя невинных младенцев. Все мы прекрасно знаем, кто что и как тайны проводит. На этом мы и держим штат разведки. Оставим пустое. «Президент Мару, у вас двое пришельцев. Надеюсь, еще живы?» «Что вы себе позволяете?» вскочил с места тучный мужчина. «Не будьте же конем ты бы дымским!» «Не до секретности сейчас!» рявкнул в ответ кору танк. «Так живы или нет?» «Один». Повисла тишина. «Как скоро вы сможете доставить его в мою лабораторию?» Орбита Идана, флагманский корабль, каюта второго наследника. Коболт Жидан давно наблюдал за этой планетой. Идана, так называли ее местные жители. Что ж, теперь это Элиста. Не просто очередная завоеванная им планета, нет. Это его планета. Столица будущей империи. И прекрасно расположено. Владение отца достаточно близко для поддержания семейных уз, но достаточно далеко, чтобы не возникло территориальных споров. жедан всегда любил завоевание. Невольно вспомнил первый военный поход вместе с отцом и старшим братом, первый самостоятельный. Сколько их было? Десятки. И вот теперь Элиста, красавица. Кобалт уже давно решил, где будет располагаться его резиденция, где плантации и фермы. Мысленно он снес все чудовищные постройки, воздвиг новые города. Корабли-разведчики разобрали по молекулам всю планету. В этот раз без сюрпризов. Не достигли бывшие жители технического уровня достаточного, чтобы дать отпор его флоту. В атмосфере мелькнул столб глубого света. Кобалт моргнул, на секунду его кольнула тревога, Но тут же пришло понимание — это и есть то самое редкое явление, электрический импульс, который не ударил по обыкновению в Землю, а вызвал вспышку в стратосфере. Он улыбался, пока корабли опускались на планету. Планета Элиста. Побережье Центрального материка. Захват произошел, как и планировалось. Местная армия пыталась противостоять, разумеется, тщетно. «Как-то даже скучно», — разочарованно подумал Жидан. Шаттл опустился на изумрудной поляне, усыпанной цветами. Вдалеке виднелся океан, слева широкая река. Да, лучшего места для столицы не найти. Красоту пейзажа портил лишь вид вереницы рабов. Обычная практика. Ни один из местных жителей не останется на побежденной планете. Всех работоспособных отправят по другим колониям империи. Такие перемещения происходили постоянно. Нельзя давать им привыкнуть, обжиться, завести друзей и найти повод для бунта. Чужое место и другие порядки быстро лишают желания сопротивляться. Все как обычно, но... Поведение одной пленницы привлекло его внимание. Как интересно. Неужели осмелится сбежать? Он продолжил смотреть, теперь уже с любопытством. Девушка улучила момент и, никем не замеченная, нырнула в кусты. Терпеливо лежала без движения, пока колонна не прошла, и лишь потом бросилась в гущу деревьев. Жидан расхохотался. «Порадовала. Значит, будем охотиться?» Сулия остановилась и огляделась. Замерла, обдумывая план действий. Сбежала, молодец, а дальше что? Ни еды, ни жилья. Вдруг её обдало ветерком, по спине пробежали мурашки, стало не по себе. Она резко развернулась и, не задумываясь, ударила неизвестно откуда взявшегося мужчину. Он не растерялся и перехватил удар. Сдаваться обратно в плен Сулия не планировала и яростно отбивалась. Кобалт забавлялся, играя с девушкой, словно кошка с мышью. Разумеется, ей не победить сильного и опытного воина. Они еще некоторое время боролись. Он даже поддался пару раз, желая продлить удовольствие. Но тут верткая соперница нырнула ему под ноги, жедан не удержал равновесия и рухнул прямо на торчащий обломок ветки, который прошел плечо насквозь. Секунда, как целая вечность. Девушка с ужасом уставилась на торчащий из раны кусок окровавленного дерева. Её зелёные глаза стали почти чёрными. жедан дёрнулся, незнакомка вскрикнула. Всё ещё испуганная, она резко прижала ладони к его груди, не давая ему пошевелиться, затем что-то твёрдо сказала. Жаль не понять, что. Внимательно осмотрела ствол дерева. «У тебя есть оружие?» «Надо срезать ветку. Нельзя вытаскивать её из раны, понимаешь? Кровью стечёшь». «Это что?» Указала она на лазерный нож. Мужчина вдруг рассмеялся. Никак-никак не ожидал он, что его честолюбивым мечтам может положить конец какая-то ветка. То, что девушка попытается его убить, он даже не сомневался. Интересно, подумал он. О чём она сейчас говорит? Наверное, собирает все известные ей ругательства. Он всего лишь на мгновение потерял сознание, А девчонка уже выдернула нож и сосредоточенно нажимала на все кнопки, пытаясь разобраться, как он работает. Наконец, ей что-то удалось. Кобалт непроизвольно дернулся. «Да тихо ты!» — зашипела она, становясь на корточке. Такого он не ожидал. Незнакомка с лазерным ножом в руках подлезла между ним и деревом и срезала злосчастную ветку. Он рухнул на землю. «Вот ведь выхуха линопланетная! Что мне теперь с тобой делать?» — воскликнула она. Имперский шаттл. Медблок. Корабельный доктор вздрогнул. Его коммуникатор трещал, издавая сигнал тревоги. Арек усмехнулся. Как наивно было полагать, что на этот раз его друг, а теперь уже император и листы Коболт-Жедан, Обойдется без члена вредительства. Интересно, чем теперь удивит. Он попытался запеленговать координаты пациента, но с ним рядом находится кто-то еще, совсем рядом, почти вплотную. Неслыханная дерзость. Решив не терять времени, телепортировал обоих. Перед изумленными глазами доктора материализовалась хрупкая темноволосая девушка, а на ее плече повис раненый коболт. «Что-то новенькое», — усмехнулся про себя Арек. Инъекция стимулятора привела Жедана в чувство. Не обращая внимания на потрясённую первой в своей жизни телепортации девушку, он быстро разделся и лёг в капсулу. «Послушай, проследи за ней. Накорми, переодень. Посмотри, заодно не больна ли. Как скажешь», — кивнул в ответ доктор и запустил процесс регенерации. Девушка с любопытством смотрела на оборудование, потом встретилась глазами с хозяином медблока. «Сулия», — произнесла она, положив руку к своей груди. Затем показала на доктора и вопросительно кивнула головой. «Арек», — ответил он, догадавшись, что она спрашивает имя. Девушка робко улыбнулась и кивнула. «Сулия, руку к груди», «Арек», — жест в сторону доктора, Затем кивок на спящего в капсуле пациента. Кобальд Джедан. Кобальд Джедан. Одними губами повторила Сулия. Перехватив её встревоженный взгляд, Арек указал на шкалу, разбитую на деления. Первая горела зелёным. Он пальцем поочерёдно дотронулся до всех пяти делений и сделал руками жест, повторяющий открытие капсулы. Сулия поняла и радостно кивнула. Пока Кобулт восстанавливался, девушка выучила название почти всех предметов в медблоке и ещё несколько десятков слов. А Рэг учил её пользоваться голопланшетом, санузлом, чем вызвал жуткое смущение, показал, как синтезировать одежду и еду. Шкала капсулы уже поблёскивала средним делением. Уставшая Сулья пододвинула кресло и сидела напротив. «Я его умрёт нельзя», — всхлипнула она вдруг. «Не умрёт, всё хорошо», — утешил её доктор. «Хорошо?» «Я не делать умрёт, я сули я всё хорошо», — улыбнулся доктор. «Тебе надо отдохнуть». Доктор демонстративно закрыл глаза и показал на кушетку. «Нет, сидит кресло», — твёрдо возразила она. арек не стал спорить и уже через минуту, усмехаясь, накрыл уснувшую девушку пледом. Что ты ей вколол? Мозговой стимулятор ты в своём уме? шипел на доктора Жедан. Я просил тебя о девушке позаботиться, а не эксперименты на ней ставить. Тихо ты разбудишь её. Не мог я. Ты бы видел. Ходила тут, тыкала на всё, спрашивала, записывала названия. Просто захотел ей помочь, поскорее язык выучить. Ладно, в конце концов, ты доктор, тебе видней. Коболд задержался взглядом на спящей девушке. и улыбнулся, вспомнив её отчаянные сопротивления и испуганные зелёные глаза. Сейчас она спала. Невольно он засмотрелся на прямые тёмные волосы, аристократические черты. Красивая девушка. Даже очень. И смелая. В его голове ещё носились всевозможные эпитеты, описывающие привлекательность незнакомки, когда её ресницы дрогнули. Сулья с восторгом посмотрела на выздоровевшего кобалта, потом на капсулу, снова на него. «Капсула!» — воскликнула она. Несколько раз легонько ударила себя в плечо в том месте, где у него была рана, и вопросительно наклонила голову. Жидан, понимающе кивнул, расстегнул рубаху и, присев рядом, показал место ранения. «Невероятно! Даже шрама нет!» Прошептала она и коснулась кончиками пальцев его кожи. Тут же, придя в себя, смущенно отдернула руку. — Я хотел тебя спросить, — хитро прищурился он. — Что такое выхохоль инопланетная? Девушка всхлипнула и поджала губу. Жидан рассмеялся и протянул ей ладонь. — Дай мне руку. И ничего не бойся. Планета Идана. Секретная лаборатория. Кору-танк хохотал во весь голос. «Ну, профессор, вы превзошли все мои ожидания. Подумать только. Победили такой огромный флот без единого выстрела, без жертв и, можно сказать, почти без затрат». Профессор благодарно кивнул. Волосы одуванчики качнулись и замерли. «Ну, какое изящное решение!» ментальное вмешательство одна вспышка и вот враг повержен бесподобно и как долго он будет спать спросил президент кивая на капсулу со спящим в ней человеком еще пару часов господин президент прекрасно прекрасно не придется на него памперс переводить неудачно пошутил кору танк и что же этот ваш прибор меняет его воспоминания профессор улыбнулся не совсем так Вспышка рассеяла импульс, настроенный на мозговые волны пришельцев, блокируя на некоторое время осознанное восприятие действительности. История, в которую он сейчас погружен, пепельные волосы качнулись в сторону капсулы, передается особым передатчиком и переплетена с его привычной обстановкой. Он воспринимает ее как реальность, а мозг создает новые нейронные связи. Когда подопытный проснется, У него появятся новые цели и новые воспоминания. Ну, просто голубинная близость. А зеленоглазка это симпатичная. Ухмыльнулся президент, рассматривая быстро меняющиеся картинки на экране монитора, визуализирующие стадии загрузки ментальных образов. И что же будет дальше? Он ее потеряет, — с грустью в голосе ответил профессор. ага довольно потер руки кору-танк. Вот «Новая нейронная программа. Поиск возлюбленной. Не до завоеваний будет. Хитро. Жаль даже, что он её не найдёт». «Ну, почему же?» Неопределённо ответил учёный. Тут одна из дверей открылась. Темноволосая девушка в белом халате выглянула и сразу же нырнула обратно. «Это моя ассистентка, мадемуазель Шанель», пояснил человек-одуванчик. «Господин президент, давайте пройдем на балкон, не будем смущать персонал». Они вышли на свежий воздух. Над городом висели диски кораблей поверженного без боя врага. «А что с этим?» — спросил Кору-танг. «У них более простая программа, у всех одинаковая. Проснувшись, они последуют приказу и больше не вернутся». «Замечательно». «Жизнь продолжается», — воскликнул президент, глядя на чудом избежавший уничтожения изумрудный город. «Кстати, всё хотел спросить, а что это за символ у вас повсюду такой необычный?» «Это уроборос, змей, кусающий себя за хвост. Он не даёт мне забыть, что иногда мы думаем, что победили врага, в то время как на самом деле причинили вред самим себе». Горький урок из моего прошлого. «Ну-ну», — усмехнулся президент. Покидая лабораторию, Кору-танк обдумывал ситуацию. В его руках оказалось оружие необычайной силы, способное манипулировать сознанием целой планеты. Чтобы не откусить самому себе хвост, придется разобраться и с ученым, и с этой его ассистенткой. Нельзя допустить утечки информации». Президент внёс в ежедневник решить проблему профессора и его персонала, как только захватчики покинут Идану. Учёный смотрел, как удаляется кортеж его высокопоставленного визитёра. Подошла ассистентка. «Отец, поверить не могу, у нас действительно получилось». В стекле окна отразились её полные восторга зелёные глаза. «Сколько ещё до конца программы?» «Четырнадцать с половиной минут», — ответила она, не скрывая улыбку. «Очень хорошо. Приоденься во что-нибудь сексуальное и жди его у той арки», — кивнул он в сторону террасы. Девушка обняла его. «Спасибо, папочка». «Я же говорил тебе, Сулия, что выдам замуж за императора». «Ты не забыла переключить устройство на этих он кивнул в сторону вереницы президентского кортежа нет отец империи моего мужа нужны подданные как я могу об этом забыть ну беги кивнул он ей и подмигнул эмблеме змея поедающего свой хвост через 14 минут волна голубого света обошла всю планету а еще через минуту Император Элисты джедан смотрел в окно на город, висящие в небе корабли и стоящую в проеме арки фигурку своей возлюбленной.